этих двух выживших из ума стариков отчитать, в Акханак вернуть домой, Адиониса связать. Но грозно звучат два загадочных предостережения, предвещающих трагедию. Не царь один повелевает людям. Это объявляет Пенфею Тиресий, намекая, что в мире действуют не только человеческие законы.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 Нельзя забывать о потаённых желаниях, о хаосе, который не приручить рассудком. Бог накажет гордеца. Мир выйдет из-под контроля, и будущее сделается не совсем таким, как его запланировали. В одной из первых сцен Повелителя мух английские мальчики устраивают собрание и хором одобряют идею жить на острове по правилам.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 И прорицатель Тересий. Голдин к обходится младенцем. В конце концов, в чиме ещё устами глаголет истина. Хрюша прагматик, нудный лавочник, и переводчик из него никудышный. Слова младенца следовало бы перевести иначе. Как вы собираетесь контролировать собственное бессознательное злые силы демонов природы, неподчиняющихся разуму? Но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 совсем как дети малые насмешливо кривится он и тяжело вздыхает ухрюший дурное предчувствие и он понимает что добром вся эта затея с костром не кончится и так разумные цели чётко обозначены а персонажи Еврипида и Голдинга приступили к их решительному осуществлению разъярённый пенфей удаляется во дворец вслед за своей стражей дианисом которого он приказывает связать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 Давайте посмотрим, что у него в итоге получилось. В Акханках все идет в строгом согласии с жанром. Грозным громом звучит голос рассерженного Диониса. Земля содрогается от подземного гула. Еврипид обожает сценические эффекты. Дворец Пенфея оглушительно трещит, пошатывается, и его охватывает столб пламени. Пенфей выходит из дворца, И удивлённо обнаруживает Диониса, уже не связанного и на свободе. У Голдинга разведённый детьми костёр превращается в жуткий, почти апокалиптический пожар. Огонь перекидывается на камни, ползёт по листве, по кустам, заволадевает лесом и едва не загладывает весь остров. Испуганные дети, точно так же, как и персонажи Еврипида, видят разбушевавшийся пожар. слышат громыхание, страшный треск деревьев, взрывающихся как бомбы, и подземный гул сотрясающий гору. Все эти образы взяты у Еврипида. Под тёмным покровом дыма и листвы огонь подкрался, завладел лесом и теперь остервенело его грыз, а кры чёрного и рыжего дыма упрямо валили к морю. Глядя на неодолимо котящее пламя,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 Рождённое божественным оком солнца, костёр разжигают хрюшаными очками, ловящими лучи. Эта стихия вырывается на свободу, готовая поглотить человека, освободившего её по собственной дурости. Усилия, за которым, казалось бы, стоит разумная цель спастись, и два не приводит к катастрофе. Интересно, что финальная сцена повелителя мух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 играющих с людьми. Люди при этом игнорируют их присутствие и таинство, к которым боги пытаются их приобщить.